И провел тесаком по животу крокодила, который вовсе не был жирным, а за последние дни так и вовсе подтянулся. Крокодил задергался, но вырваться не сумел. Еще несколько тесаков рассекли ему кожу на плечах и груди. Десяток лезвий плясал перед глазами. Крокодил взвыл. Мальчишки хладнокровно расписывали его, оставляя неглубокие длинные порезы. Затягивай, тренируйся. Камурбал не получил гражданства, зато ты справишься. Вид крови привел их в эйфорию. Кто-то резал по нескольку раз, кто-то лишь угрожал, размахиваясь ножом. Сейчас Крокодил сумел бы многое узнать о них, но ему сделалось не до наблюдений. «А если вынуть глаз, отрастишь обратно? А если отрезать ухо?» Крокодил потерял самообладание и забился, как животное, пытаясь вытряхнуть себя из дурного сна. Тимор Алк неподвижно стоял в дверном проеме. Чье-то потное плечо то скрывало его от крокодила, то открывало снова. Прошло, кажется, несколько минут, а на самом деле несколько секунд, и снаружи крикнула птица. В тот же самый момент светильник метнулся в сторону и погас. В темноте зашлестели гамаки и сделалось тихо. В тишине грязные ругательства крокодила звучали особенно беспомощно. Потом чья-то тень на мгновение заслонила огоньки в лесу. Неслышно ступая, вошел человек, его глаза мутноватно светились в темноте. От этого зрелища у крокодила мурашки пробежали по окровавленной коже. Суки-сволочи! выкрикнул он, срываясь на виск. Вошедший огляделся, поймал чью-то руку, свисившуюся с гамака. «Как мы умело выравниваем пульс!» – тихонько сказал голос Аиры. «Зачет! Несомненный зачет!» Он остановился над крокодилом, разглядывая его, но не спеша освобождать. Крокодил перестал вырываться, трудно сохранять достоинство, когда сам себе кажешься букашкой на предметном стекле. «Отвяжите его!» – негромко сказал Аира и вышел. «Это умение быть больше, чем ты есть!» «Делать невозможное. Человек – свой хозяин. Это первый шаг. Человек – хозяин мира. Это второй шаг. Кто не хозяин себе, не хозяин ничему. Подготовка к пробе задает систему мотиваций. Человек знает, что преодолевать страх и лень почетно. Чтобы быть воином, необходимо. Если я хозяин мира, – думал крокодил, – то почему женился на Светке?» С самого начала с пьянки на свадьбы, да ладно, еще когда она сказала, что ждет ребенка. Нет, еще раньше. С того самого момента, как мы в первый раз проснулись вместе, с того пыльного утра, где лежала на пыльном паркете полоска света и горбился пыльный кактус на подоконнике. Было ясно, ясно, что все это временно. Мы временные, наша ж связь, дань сиюминутной прихоти. Никто не собирался жить долго и счастливо и умирать в один день. Человек на земле понятие непростоянное, и сама земля, похоже, закончилась раньше, чем мы ожидали. Где сейчас Светка? Где мой сын? Нигде, поправил он себя. Земля принадлежит ящерам, впереди кайнозой. Давайте жить сегодняшним днем. Он сидел на мягчайшей траве, на берегу чистейшей речки, среди ночных огоньков, заетивших тепло и ярко под небом, полным крупных подвижных звезд. Он жевал листья травянистого растения, похожего на полумесяц, и получившиеся кашицей заклеивал порезы. Высыхая кашица стягивала кожу, будто медицинский клей. У нее было слабое анестетическое действие. Два самых крупных пореза на животе и плече никак не желали закрываться. Крокодил шевелил онемевшими челюстями, выплевывал лекарства на ладонь и свой за слоем выкладывал на прострадавшие части, будто цементируя растрескавшуюся кладку, будто заклеивая прохудившуюся покрышку. «Допустим, я сейчас проснусь, и все останется как раньше». Работа, компьютер, коллекция ДВД на пыльном стеллаже. День за днем и неплохо, и временами почти счастье. И нет необходимости преодолевать страх и лень. Порочен мир, где обыватель должен быть воином. Хочу спокойно исчезнуть вместе с моей планетой, если ей суждено пропасть. Но за те дни, что я здесь живу, я успел уже привыкнуть к мысли, что просыпаться мне некуда. Вот он, ра, мой мир, Далёкое побережье усыпано чёрным жемчугом. Надо бы съездить и посмотреть. А полукровка-то каков? Зелененький Тимбара Алк, вот плата за хорошие отношения, заслужил, наверное, похвалу от своих, хотя издеваться над ним всё равно не перестанут. Мальчишки отплатили за камур рискуя, между прочим, и самим, по ходу дела вылететь из испытания. Издеваться над связанным, это как, достойно полноправного гражданина Ра? Ах, нет, пардон, речь идет о бескорыстной помощи отстающему товарищу. Наивный.